Здравствуйте, уважаемые товарищи, дорогие друзья! События последних дней заставляют нас вернуться э, к тому, что происходит на Кавказе. Значит, вы знаете, что Россия признала независимость э, Южной Осетии и Абхазии. Ну и, конечно, для людей, которые там живут, это большой праздник. Поэтому. От себя и от всех товарищей поздравляем народ и Осетии, и Абхазии с признанием России статуса независимости этих республик, ну и желаем, чтобы там события развивались, хотелось бы желать, чтобы события развивались нормально. Однако, э вот эта эмоциональная сторона не должна заслонять от нас глубины тех процессов, которые... Сейчас происходит. И фрагментом, всего лишь фрагментом этих событий является происходящее на Кавказе. Значит, вот недавно прошла, буквально день назад, прошла конференция, так называемая ШОС, глав государств, которые входит в эту Шанхайскую организацию. Ну и по телевидению показали, что значит, вроде бы поддерживают все руководители действия России. Однако, на самом деле, ведь не так. Это на словах они поддержали. И газета «Коммерсант», в частности, э, написала, что на словах-то они поддержали, что да, Медведева, что вот, действия России. Однако, в итоговом документе ничего не сказано. И внутри России даже главы таких э, республик, как Татарстан, Башкортостан, еще многие другие значит, страны СНГ которые, значит, нас, бывшей республики СССР, тоже, в общем-то, никто еще пока не высказался так явно. Один вот сегодня стало известно, что Уго Чавес поддержал действия России. То есть что получается? По границам нашей страны, СССР, теперь страны СНГ, создается некое, уже создалась, можно сказать, кольцо недоверия, что ли, или напряженности определенной, непоняток таких. А Украина вообще открыто высказалась против. В чем здесь дело? вот Откуда все это происходит? И вообще говоря, с чем связаны события на Кавказе? И самое-то главное, а что ждать? То есть ведь политики должны прогноз давать событий, не просто констатировать, как сейчас это делается. а Что из этого следует, то есть причины следственной связи и э, предполагаемые события, и самое главное рекомендации, а что надо делать, чтобы избежать негативных, вот, нехороших этих последствий или событий, которые э, ну, вытекают, так скажем, из происходящего. Значит, должен сказать вот о чем, что в конце общественной безопасности в программе нашей партии говорится о том, что существуют три что ли, типа политики. Внутренняя политика – это политика, проводимая в отношении своей страны, своего народа и событий, которые там происходят. Внешняя политика – это политика между соседними государствами или в регионе, ну, так сказать, международная политика ее еще называют. И на этом, в общем-то, понимание у людей заканчивается. В учебных заведениях учат. Вот, в частности, я, так сказать, учился в военных заведениях, причем таких, в Академии Генштаба, в частности. Значит, там ограничиваются вот только этим, внешней политикой и все. Значит, но существует еще глобальная политика. Ну, причиной ее существования, обоснованием даже, является слово глобализация, которое сейчас у всех на слуху. Так вот, глобальная политика это политика, проводимая в отношении всего человечества на планете Земля. И ее сейчас не может не быть в принципе, потому что кто-то, так уж я без научных всяких вещей, ну, скажу, что кто-то должен же принимать решение о том, как развиваться событием, вот когда интересы стран и народов фактически соприкасаются друг с другом непрерывно. Ну и свидетельством этого являются вот конференции, которые были в 92 году в Рио-де-Жанейро, в 2002 году в Йоханнесбурге, где главы государств всего человечества или вторые там лица собирались и речь шла о том, а как жить вообще на планете Земля-то, если одна страна гадит, а реки, которые истекают из этой страны, эту гадость несут в соседнюю страну. То есть вот эти проблемы кто-то же должен решать. И они, в общем-то, решаются. В концепции общественной безопасности это подробно изложено, не буду здесь лекцию читать. Значит, хочу только вот сказать, что без, ну что ли, рассмотрения вот этой глобальной политики на все моменты, которые сейчас происходят, в частности на Кавказе, а просто бессмысленно, ничего не понять. Значит, и сейчас вы знаете, вот все говорят, что там причинами вот труба проходит из Каспийского моря через Грузию, там терминал, значит, да, это есть, все это есть, но все это частность по сравнению с теми глобальными процессами, которые управляются и Вот сложность, моя в частности сейчас, она заключается в чем? Что люди, которые не знакомы с этим, им кажется этим непонятно, то есть как это так. Поэтому те, конечно, кто знает концепцию общественной безопасности, достаточно хорошо. Им-то это все понятно, и только, может быть, какие-то дополнительные сведения не получают вот из этой видеоинформации, которую сейчас мы вот даем в течение недели. А для того, кто не знаком, ему, в общем-то, это непонятно. Так вот, к чему я говорю? глобализация на земле фактически завершена и у, у вот глобализаторов, а это э, клановые э, мафиозные финансовые корпорации так скажем мирового уровня ну такие одиозные фамилии как Ротшильда, Морган, Опенгеймеры вот они то самое мировое правительство но не они реально правят, дело в том что они применяют в процессе принятия своих решений, ну, делают заказ, что ли, определенным интеллектуальным кругам, которые вырабатывают для них решения. Вот в концепции общественной безопасности эти явления, это явление названо глобальный предиктор. И тот, кто хочет разобраться, ну, почитайте книги, в частности, «Тайны управления человечеством», в том числе и что такое эгрегоры вот это биополевые структуры они тоже оказывают влияние поэтому я и говорю, что люди которые вот не знакомы, им все это покажется там сказкой или так не бывает бывает, просто многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сие вещи не входят в круг наших понятий, козьма прутков поэтому стоит только некие понятия включить в круг своих понятий и многие вещи станут ясными и понятными как они происходят, так вот Еще важно знать бесструктурное управление, когда создается такое информационное состояние, в том числе и вокруг руководителя какой-то страны или даже целого народа, когда руководитель, руководство страны, целый народ, страна, она будет, они будут вероятностно предопределенно делать то, что мне надо. Вот Это тоже надо учитывать при рассмотрении тех событий, которые происходят в частности, на Кавказе. Так вот, в связи с проблемами, которые сейчас есть, а они какие, значит, вот эта глобальная мафия, которая управляет человечеством, она считает, что людей много на Земле развелось, ресурсы кончаются, там экология плохая, они приняли решение, и это решение отрабатывают, сократить население планеты в несколько раз, значит, взять оставшиеся ресурсы под свой контроль, экологию. Ввести в более-менее приемлемое состояние, потому что стало опасно жить даже вот ядерное оружие. Чернобыль, вы знаете, как там значит, взрыв произошел, а радиоактивные облачко и осадки, они пошли по всей Европе гулять. Поэтому вот это вот стремление с их точки зрения навести какой-то порядок, оно и, и является первой причиной происходящих вещей. Так вот, я к чему это говорю? Значит, одна из, таки, один из таких моментов по изменению положения дел и наведению порядка, это переход от двухполюсного мира к многополюсному. Поэтому в отношении России -то вот это все понятно. То есть, есть директива, СССР они расчленили, сейчас планируют уже расчленение России. Но то же самое они планируют и в отношении США сделать. И вот многие этого не понимают. Не понимают глобальной политики, не понимают безструктурного управления. И поэтому выводы-то сделать они не могут. Поэтому <свы> вот этот, э, если то, что касается России, понятно, а то, что касается Соединенных Штатов Америки, многие не понимают. я должен здесь обратить внимание вот на какой момент. Вы знаете, что в Соединенных Штатах приближаются сейчас выборы. И там два таких реальных э, претендента – это Барак Обама и э, Джон Маккейн, значит, один демократ, первый, второй республиканец. И сам я лично слышал вот, по телевидению 28 числа, больше нигде, в общем-то, не видел и не слышал, и в газетах не читал. Комментатор проговорился, не помню, где-то в середине дня, но я рассчитывал, думаю, что повторять, к сожалению, не было. Было сказано, что… Барак Обама заявил в одном из своих вот выступлений, последних, не в самом последнем, а может и уже высказался, просто нет сведений, но вот в одном из последних выступлений он заявил о том, что он будет проводить такую политику, что США не станут больше мировым жандармом. Это серьезное заявление. То есть получается так, что при приходе демократов к власти, Значит, Барак Обама и его аппарат будут делать все возможное, чтобы влияние из Штатов на все регионы мира ну, сводилось бы к нулю, так скажем, или было бы минимальным, или вообще они ушли от решения вот этих вопросов. Я думаю, что это очень серьезный момент, потому что значит, такое заявление вписывается в планы глобальной мафии, Переход от двухполюсного мира к многополюсному. То есть, если Россия уже, процесс запущен, и колокольчик в отношении США звенел только, и сейчас вот он звенит, то это заявление Барака Обама только подтверждает планы. Ведь, смотрите, доллар-то ведь ничем не обеспечен. Это так? То есть, крах доллара грядет. Вместе с крахом доллара рухнуты Штаты, Ну, должны, потому что, значит, а дальше возникает вопрос, что этот процесс должен носить управляемый характер. Поэтому с этой точки зрения Джон Маккейн, он, вообще говоря, ну, его можно назвать условно националистом. Он представитель э, внутренних военно-промышленных кругов США, военно-промышленного комплекса, которые вот как раз понимают э, сложившуюся ситуацию, они понимают, что благополучие Штатов зиждется на выкачивании, ресурсов из других стран и народов, то есть паразитирование, а фактически это притязание на свою глобальную политику в мире. А мировая мафия не хочет, чтобы Соединенные Штаты перехватили у них инициативу значит, в осуществлении глобальной политики. Поэтому ставка-то и делается на Барака Обаму, а Маккейн он здесь не с руки. Вот это как раз говорит о том, что Штаты тоже объективно попали под вот эту мясорубку, и грядущие события, они будут очень ну, серьезными. Значит, и то, что вот происходит на Кавказе, многие говорили, что, комментаторы, и не без оснований, что события на Кавказе, в частности, вот Южно-Осетинский и Грузинский этот конфликт, значит, что они выгодны Маккейну, то есть, значит, можно проследить, кто заказчик всего этого, вообще говоря. Но теперь вы уже понимаете, что и Барак Обама, и Маккейн, они не самостоятельны, то есть, они вписаны в этот глобальный сценарий по изменению положения дел управления всеми общественными процессами на планете, на планете Земля. И этому уже подвержен, между прочим, и руководству нашей страны. Если вспомнить мюнхенскую речь Путина, значит, вы помните, когда он впервые все говорили хорошо, хорошо, значит, а тут он сказал, что и ребята, значит, на Западе вы кончайте. И сейчас многие патриоты довольны действиями руководства страны. Но ведь если задуматься, вообще говоря, с точки зрения глобальной политики, то получается, что… Это возврат к двухполюсному миру, противостояние одной стороны, другой стороны, это то, что уже многие стали Холодная война, Новая мировая холодная война и так далее. А это принцип разделяя власть». И он, вообще говоря, не самостоятелен, этот принцип. Значит, потому что принцип, разделяя власть» является как раз принципом управления всеми процессами на планете Земля со стороны вот этих самых глобализаторов. И он не вписывается в планы перехода к многополюсному миру. Поэтому как Джону Маккейну, так и руководству нашей страны, со стороны глобальной вот этой мафии, будет, естественно, противостояние. В каком виде оно будет? Ну, я хотел бы вот завершить мысль еще о чем? Что не предъявляя своей глобальной политики. Значит, окружение не понимает, и внутри народ не понимает. И даже вот в странах СНГ, я уж не говорю руководители, они понимают со своего уровня, а народ не понимает, что происходит. То Россия дружит с США, то она не дружит с США, то она входит в ВТО, то не входит в ВТО. То, значит, Россия, там в НАТО, Путин заявлял, что значит мы готовы вступить, то против НАТО, То учения проводятся здесь НАТО в России, то запрещают. То есть, обыватель, он так думает, а что, это суета-сует, сует, то есть, стабильности никакой нет, иллюзии все это. Поэтому вот это непонимание, оно как раз проистекает от отсутствия своей глобальной политики. И те, кто осуществляет такую политику, им как раз это надо, чтобы... Принцип «разделяя власть между руководством страны и народом» существовал. Да, чтобы народ не понимал, что происходит. А раз он не понимает, он не будет поддерживать такого руководства, таких руководителей, что в определенный момент сыграет в нужную сторону. Поэтому, совершая <coughs> вот это вот, я хотел бы сказать, что происходящее на Кавказе является следствием вот этой вот глобальной политики, И то, что наше руководство, ну, вроде бы, хорошее дело, это давно надо было, вообще говоря, сделать-то, значит, при, или признать независимость, да или вообще, говоря, не допустить развала СССР можно было. Поэтому не потребовалось бы никаких жертвоприношений, вот, когда там э, сотни людей, там, 1600 с чем-то человек, значит, погибло в результате этих действий, миротворцы бы не погибли, если бы руководство нашей страны, стала осуществлять свою глобальную политику. А пока этого нет, значит, ну, вот происходит то, что происходит, и будет происходить. Значит, что надо ожидать? Поскольку глобальные планы существуют, значит, сейчас вот этот конфликт он будет перенесен на Запад, Западный фронт. То есть Украина в этом смысле. Она сильная, незалежная Украина, она тоже не нужна силам Запада, так скажем, мировому правительству. Поэтому ее будущее тоже в рамках вот этой глобальной политики, оно печально. И то, что вот сейчас склад, вы знаете, 100 тысяч тонн значит, взорвался, там горят на станции Лозовая. Это все есть следствие, то есть восточную, восточную Украину лишают запасов боеприпасов. То есть, конечно, этот пожар там не случайен и так далее. То есть ждет раскол Крым. Значит, тоже, значит, крымские татары там влияние имеют, значит, это будет все, все, все эти процессы управляемы. Значит, вот Украина раскалывается, возможно, еще на какие-то там регионы. Но пока на данном этапе, потому что эти процессы длительные, и вот эта глобальная мафия, она у нее планы не там годовые, двух-трехлетние, они... 50-100 летние планы, то есть это так называемая управляемая катастрофа. И по потыхоньку, как говорят на Украине, вот это вот дело и идет. Поэтому сейчас Украину втягивают, а Украина, я как сказал, сильно не нужна, она Западу нужна для чего? Здесь возникает вопрос. Значит мы уже говорили что есть планы и их озвучивают ликвидация барака обамы и когда начнется процесс расчленения сша независимая республика техас там восточные негритянские штат америки и так далее смутово это пойдет значит кто будет мировым жандармом Поэтому вот, мировым жандармам в Европе события происходят, вот, объединенная Европа, евро против доллара, обратите внимание. Значит, а с учетом того, что глобальной мафии ни одна страна не нужна, мощная, э, ну, можно предположить, что будет некая виртуальное такая, виртуальный жандарм, то есть значит, э, э, некое формирование вооруженное из разных народов там и так далее, который будет решать задачи на ведении порядка. В этом смысле украинцы, они очень хорошо подходят. Я вот сам-то, как видите, из армии, то есть знаю, что украинцы, они очень такие служивые, но хорошие, здоровые ребята, в отличие от нас из деревень там все прокуренные, дохлые, значит, голодные и так далее. Вот. Поэтому они с удовольствием служат, все, и вот э, недаром показывают даже сегодня фирм, фильм значит, «Иностранный легион». То есть создается вот э, такое э, формирование, которое э, по указанию э, глобальной мафии будет наводить порядок в тех или иных регионах планеты. А поскольку зарплаты-то нет, значит, и э, те вооруженные силы, которые сейчас есть, в США там, там оплата колоссальные средств тратится много а как говорится наши ребята за ту же зарплату они готовы за более, за гораздо меньшие суммы денег выполнять вот эту вот черновую работу и так далее проходит обучение уже вы знаете в том числе на ближнем востоке вот поэтому то что с украиной Если помните, был, было собрание офицеров, это люди постарше, и когда офицеры Советской Армии при развале было офицерское собрание, один из выступающих там сказал, если мы сейчас не решим, вот здесь и сейчас, о том, как нам быть, то в ближайшем будущем мы будем смотреть, товарищи офицеры, друг на друга через <coughs> прицел своего оружия. Вот это тоже грядет, <coughs> грядет, как это... Не печально. Противостоять этому только вот силой оружия, силой там деньгами бесполезно. Вспоминайте шесть приоритетов обобщенных в средств. С этой точки зрения следует затронуть еще одну такую вот глубокую мысль. В концепции общественной безопасности в программе партии Единений говорится о том, что существует западная цивилизация, восточная цивилизация, цивилизация ислама, ну и вот самобытная цивилизация России. Западная цивилизация себя изжила, в общем-то, это вот понимание есть. Россия им не нужна, вот как цивилизация, меры. А регион ислама, он противоречив. Поэтому вот благополучный Китай, то сейчас идет развитие, и связав это с типами психики, когда, ну скажем так, хозяеву, хозяину, рабовладельцу кто нужен? хорошие исполнители, которые ни о чем не думают, трудятся от зари до зари, значит, ограничиваются малым и так далее. В исламском мире это, вообще говоря, это движение, вот эта тенденция реализуется э, глобальной мафией через ваххабитов, потому что вахабиты, они проповедуют такой аскетизм, значит, вести себя хорошо, ограничиться малым, молиться, трудиться и так далее. Ну, если провести параллель с китайцами, то приблизительно то же самое. Поэтому не исключено, что одна из таких глобальных тенденций – это переход э, на э, вот эту восточную цивилизацию, где э, люди являются вот с таким типом психики, хорошие исполнители, все, и без притязаний на большее. Это обусловлено еще и тем, что, вот, если кто знаком с работами Жака Атали, на пороге нового тысячелетия у него есть такая работа, бывший советник президента Франции Меттерана, сейчас он как раз вот в кругах этой окологлобальной мафии, значит, и вот они видят будущее человечества как биороботизацию, то есть, Масса трудящихся, они ограничиваются малым, им создается некая виртуальная реальность, и они сидят вот на этих наркотиках, на ограничениях, и довольны жизнью вполне. То есть поработал, получил чашку риса, вечером поел, очень хорошо, я доволен всем. Значит, Кто смотрел фильм, помните «Мертвый сезон», где немцы вырабатывали там газы определенные, и Вы видели, там, жевали траву, значит, в концлагере те, которые подвергались вот этому воздействию. Вот это из этой серии. Если кто-то подумает, что это сказки, ну, что, можете, конечно, думать, но это на самом деле так. Поэтому э, события на Кавказе, то, что сейчас происходит, это начало, э, ну, что ли, экспансии, вот тех тенденций, о которых я рассказал, э, ну, и отсюда вытекает и будущее наше что нас ждет наших детей, внуков и так далее. Как противостоять этому? Здесь мы выходим на следующий момент. Вот часто наш новый президент Медведев говорит, вот сила закона, сила закона, значит, надо международные там права, значит, когда дело касалось там, значит, в том числе и Северной, вернее, и Южной Осетии, Абхазии, международные права и так далее. Опять-таки, кто знаком с концепцией общественной безопасности знает, что реально существует не три вида власти, законодательно исполнительно судебная, а пять видов власти. То есть, э, самая главная власть – это концептуальная власть, то есть, произвол, либо нравственный, либо безнравственный произвол. Этот э, произвол реализуется через идеологическую власть, и идеология обосновывает законы. То есть законы, вообще говоря, являются следствием концептуальной власти. Законы реализуют либо нравственный произвол, либо безнравственный произвол. Сейчас, когда на планете Земля господствует безнравственный произвол, законы таковы, что с помощью них решить и вырваться из лап вот этой концептуальной власти безнравственного произвола бесполезно. Поэтому вы видите, вот не признают сейчас там, значит, Медведев говорит, законы же есть, а русская пословица говорит, закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. А многие смотрят на это по-другому. Я действительно посмотрел значит спорные моменты там есть, то есть, значит, с точки зрения вот, международного права. То есть, можно толковать и так, и так. Почему? Потому что законы пишутся по принципу «разделяй, властвуй». И туда закладываются такие мины глубокие, когда э, можно трактовать и так, и эдак. И тот, кто владеет вот этой ситуацией, он осуществляет, ну, говоря шаргонным языком, разводку вот этих. Поэтому то, что Запад так условно назовем значит, определенные там политики предъявляют какие-то претензии, они не просто так голословно, вот там они пренебрегают. Нет, это все кроется в рамках вот этого международного права, потому что есть право нации на определение, на самоопределение, а есть территориальный суверенитет, и как вот их сопрячь, а этого нет. Вот тебе здесь уже сразу развилка. Значит, от этой развилочки идет, естественно, Ну, тот, кто умеет ей пользоваться, он это дело и применяет. Поэтому э, я хочу сказать о чем, что э, в рамках этого законодательства ничего изменить нельзя. И с точки зрения даже международного права, обратите внимание, вот есть Организация Объединенных Наций. А там такие правила ее работы, то есть законы, что ну, она, она реально она бесправна. То есть вот организация есть, а ее никто не слушает, даже она. Или одна сторона может сказать, а плевал я на все ваши решения, я вот накладываю вето, то есть запрет. И этого ничего не будет. И все говорят, ну как же так, ведь большинство ячейка постановила", а одна сторона говорит, а я считаю вот так. Вот вам сила закона. Поэтому э -э, еще раз говорю. Значит, без изменения концепции управления ничего мы не решим. Поэтому у вас, наверное, сейчас вот возникает такой вопрос. Ну хорошо, вот вы говорите там то-то, то-то, а что делать? Поэтому мы говорим и в концепции общественной безопасности, и в программе партии «Единение», что ни одна частная проблема в стране не будет решена до тех пор, пока мы не изменим концепцию развития нашей страны с западной модели вот, ну то есть несправедливой библейской концепции на свою самобытную модель развития на свой произвол нравственный произвол и без этого значит, пытаться что то вот, какую то частность решить не получается и это подтверждают все события последних дней Руководство страны знает о концепции, о партии единения, и все, значит, но, к сожалению, вот решение не принимается. Поэтому э, мы должны стать такой силой, общественно-политической силой, с которой нельзя бы было не считаться. Поэтому я призываю вот всех партийцев э, КПЕ, всех членов движения российского движения «Курс правды и единения», всех приверженцев КОБы, активно распространять вот эту информацию, решать задачи, которые мы сами перед собой поставили. И, как э, мне понравилась вот эта вот э, формулировка, которую выдвинул Медведев, Путин, руководство, побуждать к миру. Вот давайте побуждать наших руководителей к принятию концепции общественной безопасности. И как только это будет заявлено, и другие страны и народы будут понимать, что происходит а так Будут непонятки. Всего доброго. Желаю всем успехов. До свидания.